В тот вечер, когда они прижались друг к другу на старой кровати, Тео признался, что боится спать. Он прекрасно понимал, не спать нельзя. Не спать это всё равно что не есть или не дышать. Задержишь дыхание, и терпишь, пока перед глазами не появятся пёстрые точки, а каждая клеточка тела не застонет от воздуха, воздуха. Так и было в камере, причём не однажды, а изо дня в день. Жуткий сон больше не снился, а безотчетный страх остался. Только открой глаза, мигом провалишься в забытье. Он бы поддался Бэбкаку, если бы не девочка. Она пришла в его сон и остановила занесенную руку. Впрочем, в какой-то мере Эмми опоздала. Он уже сломался, был готов убить и ту женщину, и кого угодно еще. Он бы любые требования выполнил. От этой ужасной истины отрешиться невозможно. Стоит осознать её, и ты больше не ты. Слова признания растворялись в бархатном мраке ночи. Маус крепко обняла Тео и выслушала от начала до конца. Воцарилась тишина. Ты спишь? Нет, нет, что ты? Салгола, успевшая задремать, молсами. Тео придвинулся ближе, взял её руку и положил себе на грудь, словно её ладонь согревала не хуже одеяла. Очень прошу, не засыпай. Пожалуйста, позволь мне заснуть первым. Конечно, Тео. Конечно, я подожду, пока ты не заснёшь. Тео затих, а вот малышу отдыхать явно не хотелось. Он говеркался и пинал прижавшихся друг к другу родителей. Мы здесь в безопасности, проговорила Малсами. Пока мы вместе, можно ничего не бояться. Надеюсь, это правда, вздохнул Тео. Конечно, правда, горячо заверила Малс. Тео задышал ровнее, его наконец-то сморил сон, а Маус все лежала, глядя во тьму. «Это правда», – думала она, – «иначей быть не может».